Morus hominum multorum vidit. Видел обычаи многих людей. Эпиграф на титульном листе: Morus hominum multorum vidit, и видел обычаи многих людей, заимствован Фильдингом из науки поэзии Горация. 141, 142. В этих стихах Гораций дал вольный перевод вступительных стихов Одиссеи Гомера. До достопочтенному Джорджу Литтлтону, эсквайру, лорду уполномоченному казначейству. Литтлтон Джордж, 1703, 1773, школьный товарищ Фильдинга в Итонском колледже. Происходил из богатой и влиятельной аристократической семьи. Виг был одним из лидеров так называемой сельской партии, существовала с 1731 по 1842 год. Объединение вигов и тори, выступавших против премьер-министра Роберта Уолпола. Литтлтон покровительствовал литературе, сам писал стихи. И исторические сочинения материально помогал Филдингу. Сэр, несмотря на то, что просьбы мои предпослать к этому посвящению ваше имя неизменно встречали у вас отказ, я всё же буду настаивать на своём праве искать вашего покровительства для этой книги. Вам, сэр, история сия обязана своим возникновением. Ваше пожелание впервые заронило во мне мысль о подобном сочинении. С тех пор прошло уже столько лет, что вы быть может, забыли про это обстоятельство. Но ваше пожелание для меня приказ. Они запечатлелись в моей памяти и никогда в ней не исгладятся. Кроме того, сэр, без вашего содействия история эта никогда не пришла бы к концу. Пусть вас не удивят мои слова. Я не собираюсь навлечь на вас подозрение, что несколько обязан вам своим существованием в течение значительной части времени, затраченного на работу. Другое обстоятельство, о котором вам может быть необходимо напомнить, если вы так забывчивы относительно некоторых ваших деяний, их, надеюсь, я всегда буду помнить лучше, чем вы. Наконец, вам обязан я тем, что история моя появляется в своём теперешнем виде. Если это произведение, как некотром угодно было заметить, содержит более яркий образ подлинно доброжелательной души, чем те, что встречаются в литературе, то у кого же из знающих вас, у кого из ваших близких знакомых могут возникнуть сомнения, откуда эта доброжелательность списана? Свет, думаю, не польстит мне предположением, что я заимствовал эту черту у самого себя. Меня это не горчает. Кто же откажется признать, что два лица, послужившие мне образцом инами словами два лучших и достойнейших человека на свете, мои близкие и преданные друзья. Два лица, послужившие мне образцом, Джордж Литтлтон и Ральф Аллен. Ральф Аллен, 1694-й. 1764-й, которому Фильдинг посвятил свой последний роман «Амалия», был, согласно словам самого Фильдинга, редким исключением в среде представителей английской крупной буржуазии XVIII века. Сын содержателя гостиницы в провинциальном городке, Аллен начал свою карьеру с должности мелкого почтового служащего в Бате и кончил жизнь миллионером, наряду с Литтельтоном, Аллен послужил прототипом для Сквайра Олверти. После смерти Фильдинга Аллен оказывал материальную помощь семье писателя. «Я мог бы с ним удовольствоваться, однако мое тщеславие хочет присоединить к ним третьего, превосходнейшего и благороднейшего не только по своему званию, но и по всем своим общественным и личным качествам. Но в эту минуту, когда из груди моей вырывается благодарность герцогу Бэдфордскому за его княжеские милости вы мне простите если я вам напомню что вы первый рекомендовали меня вниманию моего благодетеля герцог Бэдфордский Джон Рессле 1710 1771 влиятельный член той же группы которой принадлежал Литтлтон вероятно не без его содействия Фильдинг в 1748 году занял видный судейский пост. Позднее писатель жил в его доме на Боу-стрит. Да и какие у вас могут быть возражения против того, что показать мне честь, которой я добивался? Ведь вы так горячо хвалили книгу, что без стыда прочтёте ваше имя перед посвящением. В самом деле, сэр, Если сама книга не заставляет вас краснеть за ваши похвалы, то вам не может не должно быть стыдно за то, что я здесь пишу. Я вовсе не обязан отказываться от своего права на ваше заступничество и покровительство из-за того, что вы похвалили мою книгу. Ибо хоть я и признаю множество сделанных мне вами одолжений, похвалу эту я не отношу к их числу. В ней дружбы я обижен не играет почти никакой роли, потому что она не может ни повлиять на ваше суждение, ни поколебать ваше беспристрастие. Враг в любое время добьётся от вас похвалы, если он её заслужил, но друг, совершивший промах, может самое большее рассчитывать на ваше молчание или разве что на вебезное снисхождение, если подвергнется слишком уж суровым нападкам. Короче говоря, сын Я подозреваю, что истинной причиной вашего отказа исполнить мою просьбу является не любовь к публичному восхвалению. Я заметил, что, подобно двум другим моим друзьям, вы с большой неохотой выслушиваете малейшее упоминание о ваших достоинствах. Что, как говорит один великий поэт, о подобных вам людях он справедливо мог бы сказать это о всех троих: вы привыкли творить добро тайком, Тысяч о глазки. Ивирик и поэт Александр Поп 1688-1744. Один из наиболее выдающихся представителей просветительского классицизма в английской литературе. Приведённый ниже стих заимствован из его Эпилога к сатирам Горация. Стих 135. Есть ли люди подобного склада? стыжаться похвалы больше, чем другие попрёки, то сколь справедливо должно быть ваше опасение доверить перу моему ваше имя. Ведь как устрашился бы другой при нападении писателя, получившего от него столько оскорблений, сколько я получил от вас одолжений? И разве боязнь попрёков не возрастает соответственно размером проступка, в котором мы сознаём себя виновными? Если, например, вся наша жизнь постоянно давала материал для сатиры, то как нам не трепетать, попавшись в руки раздражённого сатирика? Сколь же справедливым покажется сэр ваш страх передо мной, если применить всё это к вашей скромности и вашему отвращению к панегирикам. И всё-таки вы должны были бы вознаградить моё честолюбие хотя бы потому, что я всегда предпочту угождение вашим желаниям, «по творству моим собственным». Ярким доказательством этого послужит настоящее обращение, в котором я решил следовать примеру всех пишущих посвящения и пишу не то, чего мой покровитель в действительности заслуживает, а то, что он прочтет с наибольшим удовольствием. Поэтому без дальнейших предисловий преподношу вам труды нескольких лет моей жизни». Какие в них есть достоинства, вам уже известно. Если ваш благосклонный отзыв пробудил во мне некоторое уважение к ним, то этого нельзя приписать счастливию, ведь я так же бесприкословно согласился бы с вашим мнением, и в том случае, если бы оно было в пользу чьих-либо чужих произведений. В всяком случае могу сказать, что если бы я сознавал в моём произведении какой-либо существенный недостаток, то вы последний, к кому я решился бы обратиться за покровительством для него. Имя моего патрона, надеюсь, послужит каждому, кто приступает к этому произведению, порукой в том, что он не встретит на всём его протяжении ничего предосудительного в отношении религии и добродетели, ничего несовместимого с строжайшими правилами приличия. Ничего такого, что могло бы оскорбить даже самый целомудренный взор. Напротив, я искренне старался изобразить доброту и невинность в самом выгодном свете. Вам угодно думать, что эта честная цель мною достигнута. И сказать правду, её скорее всего можно достигнуть в книгах этого рода. Ибо пример есть картины, на которой добродетель как бы становится зрима и поражает нас своей красотой которые по утверждению Платона является нам все свои прелести, когда ничем не прикрыта. Кроме раскрытия этой красоты, её на радость человечеству, я пытался привести в пользу добродетели довод более сильный, убеждая людей, что в их же собственных интересах стремиться к ней. С этой целью я показал, что никакие выгоды, достигнутые ценой преступления, не могут вознаградить потерю душевного мира, неизменного спутника невинности и добродетели, и ни в малейшей степени не способны уравновесить зло тревоги и ужаса, поселяемых вместо них преступлением в наших сердцах. Я показал, что сами по себе эти выгоды обыкновенно ничего не стоят, а способы их достижения не только неизменны и постыдны, но в лучшем случае ненадёжны и всегда полны опасностей. Наконец, я всячески старался истолковать, что добродетель и невинность могут быть поставлены в опасное положение разве только опрометчивостью, которая одна лишь вовлекает их в ловушки, расставляемые обманом и подлостью. Нажидание, над которым я трудился, тем прилежнее, что усвоение его, скорее всего, может увенчаться успехом, так как, мне кажется, гораздо легче сделать добрых людей умными, чем дурных хорошими. Для достижения этой цели я пустил в ход всё остроумие и юмор, на какие способен на смешках стараюсь отучить людей от их излюбленных безрассудств и пороков насколько я успел в этом благом начинании предоставляю судить беспристрастному читателю но обращаюсь к нему с двумя просьбами во-первых не искать в этом произведении совершенства и во-вторых отнестись снисходительно к некоторым частям его если в них не окажется тех маленьких достоинств в каких, надеюсь, не лишены другие части Не буду больше задерживать вас, сэр. В самом деле, я сбился на предисловие, заявив, что буду писать посвящение. Но могло ли быть иначе? Я не осмеливаюсь восхвалять вас, и единственный известный мне способ избежать этого, когда я о вас думаю, либо хранить полное молчание, либо направить свои мысли на другой предмет. Простите же мне все сказанное в этом послании, не только без вашего согласия, но прямо вопреки ему, и разрешите мне, по крайней мере, публично заявить, что я с величайшим почтением и благодарностью остаюсь сэр глубоко вам обязанный, покорнейший и нижайший слуга Генри Филдинг